Глава 33. Аржантан. Рождество 1167 года. Генрих ворвался в домашние покои дон Джона в Аржантане, но вдруг остановился на середине пути и уставился на младенца, который ковылял к нему на нетвёрдых ногах. Иоанн? Он присел, раскрыв объятия. Ребенок бросил на него комичный, недоуменный взгляд, и закричал от восторга, когда незнакомец дотянулся до него. Генрих успокоил малыша и осмотрел его с ног до головы. «Что за чудесный ребенок!» Он провел указательным пальцем по светло-русым волосам сына. Лицо Генриха так сияло от искреннего восторга, что Алиенора почти смягчилась. Она приехала в Аржантан с трепетом и с тяжелым от гнева и разочарования сердцем. Даже взглянув на Генриха, она едва не пошатнулась, как от удара. Она написала ему письмо после похорон матери и получила отрывистый, формальный ответ, ничего не говоривший о его настроении, кроме того, что он слишком занят, чтобы увидеть младшего сына и проститься с матерью. «Жаль, что у тебя раньше не нашлось времени для визита», — сказала она. «Ты не успел увидеть своего последнего ребенка. или последнего законного ребенка, младенцем в колыбели. Иоанн отшатнулся от отца и решительно направился к Алеиноре. Лицо Генриха напряглось. «Что это значит?» «Что я чуть не умерла, вынашивая его, и мне потребовались месяцы, чтобы набраться сил. Лекари и повитухи в один голос говорят, что если я снова понесу, то ни я, ни ребенок не выживут». «Я расплатилась». «Я многое сделала для тебя, Генрих, но умирать тебе на радости не собираюсь». Она подхватила Иоанна и подняла его на руки, усадив на бедро в извечной позе материнства. Генрих встал и положил руки на пояс. «Я ожидал более теплого приветствия, чтобы начать семейную встречу после столь долгой разлуки, но вижу, что зря». «Нам стоит четко договориться о будущем», — ответила она. Твоя мать, упокой Господь ее душу, произвела на свет трех сыновей и ни одной дочери. Я дала тебе шестерых, четверо из которых выжили, и трех дочерей. Я не в силах родить тебе больше». Она видела, как в его глазах мелькнул гнев. Но ей было все равно. Он отвернулся и встал возле узкого окна, выходящего на серые воды реки Орн. «Так тому и быть», — сказал он. «Ты знаешь, почему я не мог приехать в Англию? Ты знаешь, почему я не смог присутствовать на прощании с нашей дочерью и на похоронах моей матери?» «Да, я знаю», — Устало сказала она, «потому что тебе безразлична твоя жена и потому что ты слишком слаб душевно, чтобы смириться с расставанием с дочерью и потерей матери. К тому же мы всего лишь женщины». «Долг и государственные дела всегда стоят на первом месте». как хорошо знала моя мать, упокой Господь ее душу. «Я понимаю это лучше, чем ты можешь себе представить», сказала Алиенора с тихим презрением. «Последние четырнадцать лет я провела либо вынашивая ребенка, либо набираясь сил после родов. Ты часто говорил, что во время беременности у женщин ум размягчается, но поскольку это мне больше не грозит, я намерена заняться другими делами». «Какими?» «Аквитанией», — ответила она. «Я была герцогиней Аквитанской до того, как стала королевой Англии. Я должна вернуться домой, пока люди не забыли, кто я такая. Ричард уже не маленький, и его пора представить вассалом, как моего наследника. Я слишком долго была в изгнании». Он повернулся, чтобы посмотреть на нее. «В изгнании?» «Иногда я чувствую себя именно так». — сказала она. — Мне нужно восстановить связь со своей родиной. На его лице появилось одновременно расчетливое и довольное выражение. — В кои-то веки, любовь моя, мы не будем с тобой спорить, — сказал он. — Я собирался предложить тебе весной отправиться в Пуатье и взять с собой Ричарда и остальных. Настало время, чтобы люди снова увидели свою госпожу. Он погладил свою аккуратно подстриженную бороду. Поскольку южные бароны так непостоянны, вам понадобится защита и человек с опытом, чтобы утихомирить мятежников мечом, если потребуется. На этот пост я приметил Патрика, графа Солсбери». Алиенора пристально взглянула на мужа. Патрик Солсберийский был опытным солдатом и придворным. Ей приходилось иметь с ним дело, когда она посещала Солсбери и Винчестер. С ним бывало весело. но он был до глубины души предан Генриху и всегда выполнял его приказы. К ней будто приставили сторожевого пса, который должен следить, чтобы она вела себя прилично. А Лейнора не сомневалась, что Патрик станет докладывать королю о каждом ее шаге. По счастливой случайности, его жена Элла была матерью Изабель, и это, возможно, сыграет Алейноре на руку. Я сделаю все возможное, чтобы мы с ним и вместе служили во славу Аквитании, сказала она. Ну что ж, все к лучшему. На лице Генриха проступили одновременно облегчение и настороженность, как будто он не мог поверить, что она так легко уступила. Он пересек комнату и пощекотал двухлетнюю Иоанну по щеке. Она удивленно посмотрела на него и вцепилась в юбки своей кормилицы. явно не понимая, кто этот странный человек, вторгшийся в домашние покои. Генрих перешел к Норе, которая в свои шесть лет была более взрослой и сделала реверанс, назвав его милорд-отец, чем очень его позабавила. «Какой прекрасной и грациозной дамой ты вырастешь!» — сказал он, вся в мать. Он бросил на Алиенору сардонический взгляд. «Моли Бога, чтобы она вышла замуж за рыцаря!» «Достойного ее любви и уважения», ответила Алиенора, встретив его пристальный взгляд. «Ричард и Жефруа заняты со своим наставником по верховой езде. Твой другой сын тоже с ними». «Да, я видел их, когда ехал сюда». «Что ты намерен с ним делать?» Генрих обхватил руками свой пояс. «Оставлю его при своем дворе оруженосцем. Посмотрю, на что он сгодится». Алиенора кивнула, и не стала его подгонять. Если бы она предложила церковный сан, Генрих лишь возразил бы. Это она уяснила с первых дней брака. Сводные братья Джеффри приняли его с веселым превосходством. И он вжился в роль подчиненного, хотя она подозревала, что под улыбчивой внешностью бурлят глубинные течения. В конце концов, он был сыном Генриха, а его мать была любовницей. И это подвело ее к еще одному вопросу, который Алиенора намеревалась обсудить с Генрихом. «Сразу после того, как меня воцерковили, мы с Азабель поехали в Вудсток», — сказала она. Генрих с легким любопытством приподнял бровь. «И что с того? Я видела строительство в Эверсвелле. Сицилийский сад, так это называется?» Она скривила губы и встретила по дороге твою любовницу. прекрасную Розамонду. Такую милую, что из любой царапины на ее прекрасной коже, вероятно, потечет медовая кровь. Он ничего не сказал, но выражение его лица стало каменным. «Я знаю, что ты берешь женщин для удовлетворения похоти, и что в прошлом у тебя были особые фаворитки. Я терпела это, потому что, что бы ни говорила церковь, мужчины более подвержены слабостям плоти». У женщин гораздо больше причин воздерживаться от греха. Но когда ты выставляешь ее на показ при дворе, ведешь себя как влюбленный дурак и строишь ей прекрасный дом и сады, забираешь ее из монастыря, тогда пахнет скандалом. Это ослабляет тебя и показывает, что ко мне и наследникам ты относишься без должного уважения. Если тебе нужны шлюхи, пожалуйста, пользуйся, но не выставляй себя на посмешище. Ты думал, я не услышу об этом? Или тебе просто все равно, потому что тебе на меня плевать?» Цвет его лица неуклонно темнел, но она не испытывала страха. Время для дипломатии прошло, и Алиенора изливала гнев и обиду. «Ты идешь по головам, Генрих. Но разве ты когда-нибудь оборачивался, чтобы увидеть истекающих кровью жертв, которые встают за твоей спиной с в сердце?» В его голосе зазвенила ярость. «Клянусь богом, супруга! Ты зашла слишком далеко! Не смей мне угрожать!» «Я всего лишь подношу тебе зеркало и прошу взглянуть в него, посмотреть на себя. Это ты зашел слишком далеко. Но кто призовет короля к ответу? Кто имеет право сказать ему «довольно»? Архиепископ?» Иоанн завизжал, требуя, чтобы его снова опустили на пол, и, пошатываясь, подошел к отцу. «Папа!» — сказал он, цепляясь за ногу Генриха. Король не взглянул на сына, его глаза буравили Алиенору. «Уж точно не ты!» — сказал он, скривив губы. Так я и думала. Она кивнула, подтверждая свою мысль. «Твой сын и вправду умен, раз выучил это слово сам. Хотя я не уверена, что он знает, что оно означает». Возможно, это неизвестно никому из твоих детей. От ярости лицо Генриха побелело. Предупреждаю, не зли меня, сказал он. Я могу раздавить тебя, как раздавил бы осу. Она может ужалить меня, умирая, но все равно будет мертва. Генрих перешагнул через Оанна и выбежал из комнаты. Алиенора села на скамейку и обхватила себя руками. Ее трясло от пережитого. Все тело ломило от боли. Она ранила мужа, но тем самым причинила еще большую боль себе. Она ненавидела его, но ненавидела, потому что он до сих пор не был ей безразличен. Ей нужно было обрести состояние благословенного равнодушия. И, возможно, это произойдет, когда она вернется в Пуатье, когда окажется дома.